23. Боевая готовность День отдыха не пошел астрологу на пользу. От скуки он опрометчиво присоединился к эльфийкам. Не знаю, где они брали спиртное, гнали из морской воды или выжимали из прибрежных камней, как достопочтенный брат Моисея. Но к нашему с Дериком возвращению Горинс успел искупаться в море голышом, признаться в любви к карамельке и украсть оружие у старого Фархума. Когда мы с Дериком спустились к причалам, Горенц, грустный и трезвый, сидел на флагштоке. Ружьё всё ещё было при нём. Астролог закинул его за спину и обеими руками вцепился в гладкую деревянную мачту на высоте третьего этажа. "Лео, что ты там делаешь?" крикнул я, задрав голову. "Макс!" отозвался Горенц. Снимите меня отсюда, пожалуйста. А зачем ты туда залез? Горенц смущённо потупился. Я хотел посмотреть, видно ли отсюда Мозамбуни. И как, видно? Нет, прибрежные скалы всё заслоняют. Неудивительно. Ладно, слезай оттуда. Пойдём ужинать, пока из города не привезли оборудование. Под оборудованием я понимал пушку и боеприпасы. Но не орать же об этом на всё округу. Я не могу слезть, Макс, убитым голосом признался Горенц. Почему? поинтересовался я. Высоты боюсь. Задача была трудная. По счастью, рядом со мной находился специалист. К нему-то я и обратился. Дэрик, у тебя молодые матросы когда-нибудь застревали на мачте? Сколько угодно, пренебрежительно откликнулся Дэрик. Большинство новичков боятся высоты. особенно когда корабль качает на волнах. Когда в команде новичок, бывало и матросы всегда спорят, застрянет он на мачте или нет. Прекрасно. Я рад, что ты хорошо знаком с этой проблемой. А можешь его оттуда снять? Запросто, кивнул Деррик. Я ожидал, что он полезет на флагшток вслед за Горенсом, но вместо этого пират куда-то ушёл. Наверное, пошёл за кем-нибудь из своих матросов, догадался я. Понятное дело, капитану не сподручно лазать по мачтам. Но Деррик вернулся с тарелкой еды и бутылкой рома. "Горенц", крикнул он. "Да есть хочешь?" "Очень", отозвался Горенц. "А выпить? Ещё сильнее. Здесь страшно, и ветер качает эту палку во все стороны". Я удивлённо уставился на астролога. В воздухе не было ни ветерка. "Тогда слезай", предложил Деррик. Я принёс тебе еду и выпивку. Смотри. Я не могу, чуть не плача ответил Горенц. Трудный случай, Деррик снял треуголку и задумчиво почесал в затылке. А другой способ есть, спросил я. Есть. Надо подождать дня 3. Рано или поздно он всё равно слезет. Мы не можем ждать 3 дня, возразил я. Завтра приедет принцесса, а без Горенца мы не сможем найти сундук. Принцесса приедет? Дерик подозрительно уставился на меня. А зачем? Она тоже хочет участвовать в поисках клада. Только мы ей ничего не дадим, быстро сказал Дерик. Она и так богатая, а нам самим мало. Дерик, принцесса Настя не претендует на долю сокровищ, терпеливо сказал я. Ей просто интересно посмотреть. А, ну тогда ладно, успокоился Дерик. Но что мы ей покажем, если горенц так и будет сидеть на флагштоке? Да слезет он, махнул рукой Дерик. Ага, или упадёт. Кто ж может быть? Один раз у меня матрос упал с мачты. Хорошо, что был шторм, корабль накренился и дуралей шлёпнулся в море. Не то разыбся бы в лепёшку о палубу. Вы его вытащили? Не успели. Он утонул, плавать не умел. Я сукаризный посмотрел на Дерика. Не могу сказать, что ты меня успокоил. Тебе не жалко Горенца? Вообще-то жалко, признался Деррик. Так придумай что-нибудь. Я-то в матчах не разбираюсь. Мне очень хотелось пожелать, чтобы с Горенцом всё было в порядке, но я знал, чем мне грозит такое желание. И очень надеялся, что навыки Деррика меня как-нибудь выручат. В это время на королевцо вышла Карамель, увидев своего возлюбленного высоко над уровнем моря, Она закричала. Лео, осторожнее, ты можешь упасть. Зачем ты туда залез? Это из-за меня, да? Иногда женщины слишком переоценивают своё влияние на мужчин. "Нет, дорогая", отозвался Горенц. "Просто внизу было жарко, а здесь приятный ветерок. Я немного остыну и слезу. Не опаздывай к ужину". Каромель успокоилась и вернулась в дом. "Макс, спасите меня!" Возмолился Горенц. У меня руки онемели. Придумал, просиял Деррик. Горенц, это ружьё тянет тебя вниз. Оно знаешь какое тяжёлое? Знаю, грустно ответил Горенц. Так брось его вниз, тебе сразу станет легче, а мы пока придумаем что-нибудь ещё. Хорошо, крикнул Горенц. Бросаю. Прячься за угол, Макс, скомандовал Деррик. Мы опрометью метнулись за угол ближайшего домика. Приклад ружья глухо стукнул о песок, и я крепко зажмурился. Выстрела не было. Подождав пару минут, мы с Дериком осторожно подошли к ружью. Отлично, обрадовался Дерик. Я хотел подобрать ружьё, но Дерик меня опередил. Он схватил оружие, убедился, что оно заряжено. Ага. Гаренц: Что? Если ты сейчас не слезешь, я выстрелю во флагштока и перешебу его пулей. Считаю до трёх. 1. Дерик, ты с ума сошёл? заорал я и попытался выхватить у Дерика ружьё. Спокойно, Макс, зашипел Дерик. Это блеф. Серьёзно? подозрительно спросил я. Отстань. Гаренц: 2. Два... Не надо, пожалуйста. пискнул Горенц. "Тэрь!" крикнул Берек и тут же выпалил. Грахнуло так, будто небо раскололось. Берек изволокло таким вонючим дымом, что у меня заслезились глаза. "Горенц!" крикнул я. "Ты жив?" Когда дым рассеялся, я увидел, что Горенц сидит на земле, по-прежнему крепко обнимая мачту флагштока. "Лео? Да, Макс." прорвал маталон. Я жив, кажется. Я повернулся к довольному собой пирату. "Дерек, ты же обещал не стрелять". "Что?" изумился он. "Я обещал не стрелять в мачту. Ну, так я и не стрелял. А если бы лео упал?" Дерек невежливо расхохотался. "Да ты сейчас его от мачты не отцепишь. Попробуй." Я попробовал и убедился, что Деррик прав. Руки Горенца намертво вцепились в сухое дерево. "Дай ему выпить", посоветовал Деррик. "Только немного". Я поднёс горлышко бутылки к губам Горенца, подождал, пока он сделает маленький глоток, а потом отодвинул бутылку. Горенц потянулся за ней, как телёнок за соском. Руки его ослабли и отпустили флягшток. "Ну вот, Удовлетворённо кивнул Дерек. Что я говорил? Я позволил Горенцу сделать ещё пару глотков и под руку вёл в домик. На мой взгляд, астрологу надо было хорошенько отдохнуть. Горенц со мной не спорил. Он растянулся на кровати и моментально уснул. "Дерек, пойдём, вернём Фархуму ружьё", сказал я, выйдя из домика. "А может, оставим себе?" предложил Дерек. «Это кража движимого имущества», — строго ответил я. «Так украли-то не мы, а горинц», — резонно возразил Дерик. «С него и спрос. Кроме того, это ружье ужасно тяжелое. Ты уверен, что оно относится к движимому имуществу?» Я не стал спорить. Молча отобрал Дерика ружье и полез в гору. Дерик карабкался следом. Старый Фархум все так же дремал на пороге своей старушки. Никакие катаклизмы не тревожили его сна. Наверное, он уже частично пребывал не в этом мире, как и я. Вспомнив об этом, я позавидовал невозмутимости старика. "Смотри, Макс", сказал Дэрик. "По дороге кто-то едет". Я осторожно прислонил ружьё к стене старушки и оглянулся. Вдалеке виднелась повозка. Когда она подъехала ближе, я увидел, что это Эрих привез наш заказ. В телеге на соломе отдельно лежали толстый чугунный ствол и деревянный лафет. Эрих предусмотрительно захватил с собой четверых солдат и бухту толстой веревки, поэтому со спуском пушки проблем не возникло. Мы обмотали ствол веревкой, и он соскользнул на пляж. Точно так же поступили и с лафетом. Он был на маленьких железных колесиках, поэтому съехал не хуже ствола. Эрих даже не стал спрашивать нас, сумеем ли мы собрать пушку. Молча принялся спускаться. Мы дотащили орудие до изумрудной макрели. Дерек хотел установить пушку на нос лодки, но Эрих молча кивнул солдатам в сторону кормы. "Эй, это моя лодка", возмутился Дерек. "А завтра на ней поедет моя принцесса", возразил ему Эрих. "Поэтому из пушки мы будем стрелять только если понадобится спасаться бегством". и стрелять буду я. Дерек надулся и отошёл. Он промолчал даже тогда, когда солдаты принялись сверлить палубу. Хотя по выражению лица можно было понять, что он думает. Кроме пушки, Эрих привёз порох, ядра и пжи. Так что все порядком вспотели, таская всё это добро на борт лодки. Когда пушка была закреплена, Эрих одобрительно кивнул. Мы с принцессой приедем завтра утром, сказал он мне. Постарайтесь, чтобы всё было готово к выходу. Солдаты вскарабкались на обрыв. Я проводил их взглядом. Пойдём отдыхать, Дерек. Мне кажется, завтра будет трудный день. Из женской комнаты домика слышались весёлые голоса. Я постучал в дверь, потом толкнул её. Заперта. Через минуту послышался скрип задвижки, и наружу высунулась голова Жаннет. "А, это вы. А кого ты ожидала увидеть?" сварливо спросил Деррик. "Сегодня вечером мы очень заняты", сказала Жаннет. "Увидимся утром, мальчики". "Как это?" изумился Деррик. "У меня был трудный день. Я мечтал о отдыхе вместе с тобой, а ты заявляешь, что занята". "Жаннет. Отдохните вдвоём с Максом, милый", улыбнулась Жаннет. А заодно присмотрите за Горинцом. Карамель не может, она помогает нам. С этими словами Жаннет захлопнула дверь и снова заперла её. Ты слышал, Макс? возмутился Дерик. Интересно, чем ото они заняты? Что ты кричишь? ответил я. Пойдём и посмотрим. Мы вышли из домика и подкрались к нужному окну. Я осторожно высунул голову из-за подоконника. Ну что там? Нетерпеливо спросил Деррик. Ничего не видно, мрачно ответил я. Они задёрнули занавески. Мы с Дерриком немного погоревали за бутылочкой рома под мелодичное похрапывание горинца. Потом пират завалился спать, а я вышел на пристань. Огромная луна почти касалась сверкающего моря, от её нижнего края по воде бежала широкая серебристая дорожка. И я вдруг увидел, как из переливающихся лунным светом волн бесшумно вынырнула огромная зубастая рыба с крутым спинным плавником. Мозамбик, день Мартин. Я думаю, нам надо сменить лодку, сказал Мартин, глядя на решали. Ришаль по своей привычке молча сидел, глядя в бледное пламя костра. Эта его привычка неподвижно сидеть часами жутко бесила Мартина. Деятельный моряк не умел ждать подолгу. Все свои дела он проворачивал быстро и решительно, потому и заслужил славу одного из самых опасных людей на побережье. Но сейчас Мартину приходилось заставлять себя сидеть спокойно. потому что он был один на один с человеком куда опаснее. И как назло, от Люка и Джоди никаких вестей. Неужели они испугались и сбежали? Но почему? Пока ничто не предвещало провала. Обычное дело, не легче и не труднее многих других отнять добычу у ротозеев. Сколько таких делишек они провернули вместе? Не сосчитать. Может быть, до Джоди дошла какая-то информация, которую упустил он? Мартин? Этот Джоди всегда был себе на уме. А Люк? Как Джоди его смонил? В любом случае вдвоём с Решалем им не справиться. Нужно подобрать ещё парочку человек понадёжнее и лодку сменить. Эту Горатзея опознают в два счёта. Решаль продолжал молчать. Мартин поднялся на ноги. Скрывая раздражение, прошёлся до воды и обратно и остановился перед Решалем. Так что насчёт лодки? Решаль внимательно посмотрел на Мартина. Голова у него почти прошла, но повязку он пока не снимал. Хорошая идея, Мартин. Сколько времени тебе понадобится? Мартин по привычке взглянул на море, прикинул. Ветер противный. Часа 3 туда. Ещё столько же, чтобы найти лодку и людей. Обратно поплывём быстрее. Он почесал подбородок и кивнул. До темноты управлюсь точно. Хорошо, повторил Ришаль. Тогда отправляйся прямо сейчас. Не стоит тянуть. Мартин, не говоря больше ни слова, пошёл к лодке, наполовину вытащенной на берег. У Пёрси изо всех сил и столкнул её в воду. Ришаль шёл за ним, но помогать не стал, а Мартин не стал просить его о помощи. Ещё чего? Он и сам может справиться. Зайдя по грудь в воду, Мартин отвёл лодку подальше, но хватился руками за борт, подтянулся и запрыгнул внутрь. Выводить лодку из расщелины нужно было на вёслах. Среди скал ветер не поймать. Не забудь вернуться, Мартин, сказал ему вслед Ришаль. Мартин ничего не ответил и опустил вёсло в воду. Он вывел лодку на простор, поднял паруса галсами, уходя от встречного ветра, повёл суденышко в порт Мазамбуне. Чтобы добраться до рыбачьей гавани, ему хватило 2 часов. Хорошо, что Ришаль не моряк, иначе Мартин не вытерговал бы столько времени. Лодку и двух человек можно было найти и здесь. Собственно говоря, Мартин так и сделал. Он зашёл к Гочни, обсушил одежду и договорился обо всём. Возьми какую-нибудь обшарпанную посудину, сказал ему Мартин, но чтоб на воде держалась крепко. Есть такая. Гочни подумал и кивнул. "А ещё", добавил Мартин, возможно, нам придётся уходить от изумрудной макрели. Гочни удивлённо поднял бровь. Не факт, что всё будет именно так, добавил Мартин. Но это может случиться. Тогда старая посудина не пойдёт, возразил Гочней. Нужна хорошая лодка. Значит, возьми хорошую лодку и сделай так, чтобы она выглядела старой посудиной. Мартин еле сдерживался. Это будет стоить дополнительные деньги. Невозмутимо сказал Гочней. Хорошо, согласился Мартин. Двойная оплата идёт. Когда нужна лодка? Мартин прикинул время. Через 3 часа я пока схожу в Толстово Джонсона. Да, Гочни, ты не видел Лёку или Джоди? Гочни покачал головой. Нет. А разве они не с тобой? Я отправил их в город по одному делу, соврал Мартин. Наверное, это дело заняло больше времени, чем я рассчитывал. Ничего, объявится. Оставив Гочни возиться с Лоткой, Мартин поднялся по тропинке и проскользнул в городские ворота. Первым делом он наведался к жене Джоди. Но та не видела мужа уже две недели и так облаяла Мартина, что все соседи раскрыли окна, чтобы послушать. «Вечно он шляется с тобой вместо того, чтобы нормально работать, а потом влипает во всякие неприятности. Вот и сейчас он точно куда-нибудь влип по твоей милости. Я это сердцем чую!» Чтобы отвязаться от неё Мартину пришлось дать ей денег. И какого чёрта Джоди не бросит эту скандальную бабу? Неужели мало нормальных девчонок? Кое-как отбившись от женщины, Мартин решил сходить к матери Люка. Она хоть и старая, но сына любила и друзей его привычала, хоть и путала их имена. "Алёка, да, вна, не заходил", грустно ответила она на вопрос Мартина. Ты уж, как увидишь его, так передай, что мама волнуется. А может, хочешь чая с печеньем? Я напекла печенье для Люка, такое, как он любит. Зайди, выпей чаю. Как ни отнекивался Мартин, а зайти пришлось. Портить отношения с матерью Люка не входило в его планы. Уж больно сильное влияние она имела на сына. Кто не нравился его матери, с тем люк не водился. Мартин знал, что исключения не будет даже для него. Поэтому он выпил чай, нетерпеливо ёрзая на жёстком табурете. Посетовал на то, что у него много дел, и помчался в Толстова Джонсона. В душе Мартина теплилась надежда на то, что Джуди просто неправильно понял его приказ. И вместо того, чтобы отыскать Мартина и решали на берегу бухты Парни сейчас сидят с добытыми сведениями в Толстом Джонсоне и терпеливо ждут, когда появится Мартин. Толстый Джонсон был самым популярным трактиром в порту Мазамбуни. Чаще всего здесь собирались торговые моряки, но заглядывали и военные. А пили и те, и другие пока не упадут. Редко кто уходил из трактира на своих ногах. На крыльце трактира Мартин столкнулся с целой толпой военных моряков, которые явно уходили из трактира. Но рыбак так торопился, что не придал этому значения. В Толстом Джонсоне ни джоди, ни люка не оказалось. Разодосадованный Мартин заказал кружку пива и выпил её двумя глотками. После сладкого чая с печеньем даже холодное пиво пошло внутрь как-то неправильно, не радуя душу. Поставив кружку на стойку, Мартин даже подумал, не отправится ли домой. Вздремнуть пару часов в комфорте, а к Ришалю можно вернуться и под утро. Но так рисковать Мартин не стал. Он вышел из трактира и шумными вечерними улицами вернулся в Рыбацкую гавань. Спустившись с обрыва, он увидел, как Гочни и его младший брат заканчивают погрузку остроносой лодки с перемазанной смолой бортами. "Эй, Гочни!" весело крикнул Мартин. "Ты испортил свою лучшую лодку". "Пришлось", ответил Гочни, потирая трубку. "Надеюсь, ты возместишь мне её покраску". "Конечно, было бы о чём говорить", Мартин дружески хлопнул Гочни по плечу. "Ты не забыл взять то, о чём я тебя попросил?" "Две штуки лежат в каюте, и припасы к ним там же". "Отлично. Просиял" Мартин. Его радовало уже то, что не придётся проводить ещё одну ночь наедине с молчаливым решалем.